Интерлюди За время пребывания подле алтаря богини Санна вместе со своими людьми разведала все окрестности, заглянула под каждую кучку, проверила самый последний арбалетный болт. Шестой инквизитор его милости, шелудивого пса Глянца, Больше не имела права проигрывать. Именно здесь все в скорости и должно было разрешиться. Санни не нравилось решительно все. К примеру, слишком мало укрытых листвой мест, где могли спрятаться арбалетчики, а она сама. Большой радиус действия алтаря, грубоватой статуи внутри вертикально торчащих из земли камней в человеческий рост. Слишком много инкрустированных выстукан богини минералов оранжевого цвета, подавляющих способности, Капище на высоком, укрытом деревьями холме здесь было давно. Наверное, сколько северяне себя помнили. В дикие времена тут резали скот, рабов, сыпали на алтарь редкий черный перец и приносили прочие дары. С приходом аншары в сердца местных всех идолов свалили. А какой-то искусник сделал эту статую, по мнению Санны, весьма уродливую. Хотя, кто знает, говорят, Аншары и не была красавицей. От этих мыслей гром не разразил инквизитора, и сквозь землю она не провалилась, что в очередной раз укрепило Санну в ложности всех богов, ждем их ранее и сейчас. Дары и способности есть, но кто знает, откуда они взялись. «Да, да, богиня спустилась с небес, чтобы вразумить своих последователей, дать им истинный свет и прочая чепуха, которую твердили храмовники, а остальные глупцы повторяли». Санна знала лишь несколько неопровержимых вещей. «Во-первых, есть алтарь, возле которого любой одаренный становится обычным человеком. В этом северян можно только похвалить». Местные чурались храмов и считали, что боги, а ныне лишь одна богиня, не могут жить в человеческих домах, какими бы большими те ни были, ибо им там тесно. Замечательное решение. надежное, как фалайский хронометр, никто не помешает убить одаренного из, скажем, арбалета, пока тот возносит молитву Аншаре. Да, пусть у северян подобное считалось великой подлостью и позором, Но так и Санна родилась не в землях. Во-вторых, под началом шестого инквизитора имелось два десятка лучших стрелков, каких только можно было раздобыть в конструкте после вторжения скверненных. Пусть из раболетчиков всего лишь пятеро одаренных требовать больше Санна побоялась из-за возможного гнева императора, но и этого может оказаться достаточно. Нужно только заманить девчонку. а для подобного существовало в-третьих. Заключалось оно в двух вариантах изображения человека по имени Шантал Келлиган по счастливой случайности оказавшихся в архиве Дома правды. Изображений, не противоречащих друг другу, что весьма радовало. К тому же уверенность Цанны в собственных силах укрепила подробное описание внешности этого Шантал Келлиган. побереть хвалайцев с их несклоняемыми именами, которые поведал ей Ярл Лендрик. Иными словами, госпожа Санна была вооружена и готова ко встрече, а после того, как ее человек вернулся из Раллендера и поведал, что в город вошла девочка в сопровождении старика и северного мужа, инквизитор загнала своих людей в леса. Никто более не появлялся на дороге, скрываясь в тени листвы, не жег костров, не разговаривал, чтобы не выдать себя. Каждый из ее подчиненных будто превратился в такую же статую, которая красовалась на месте старого капища. Безмолвными тенями смотрели они на проходящих путников, паломников, торговцев, охотников и лесорубов. но ни жестом, ни словом не выдавали своего присутствия. Ели старое вяленое мясо и черствый хлеб, пили воду вместо вина и даже не пытались роптать. Во время путешествия из конструкта в Земли Санна недвусмысленно дала понять людям, что случится с ними и с их семьями, если их постигнет неудача. Когда нервы уже были натянуты подобно струне, и шелест листьев почти свел инквизитора с ума, вернулся Гансон. Вертлявый смышленый парнишка лет двадцати с двумя кольцами кеха, которого Санна сразу определила в разведчике. — Идут, — сказал он отдышавшись. Девушка, старик и огромный воин. Здоровенный, такой важный, наверное, самый сильный из них. Сам едет на лошади, позади еще одна с его вещами. — — Думаю, здоровяка стоит убить первым. В былое время инквизитор улыбнулась бы недалекости подчиненного. Теперь же говорливость Гансона ее только раздражала. Она вскинула руку, останавливая словесное недержание разведчика. — Тебя не заметили? — Нет. Я укрылся на горе меж и в те небольшого дерева. И одежда у меня подстать серая. Потому как только увидел их, сразу побежал к вам так быстро, как мог. Сегодня они уже не поспеют. Скоро ночь. «А вот завтра доберутся!» Эта ночь показалась Санне самой темной и долгой за всю ее жизнь. То и дело инквизитору мерещились призраки ее возможной участи и страх неудачи. Женщина просыпалась десятки раз, отгоняла дурные мысли, как могла, понимая, что чем чаще думаешь о беде, тем вероятнее ее приход». Потому рассвет нового дня она встретилась нетерпением и жаждой действа, как и все в ее отряде. Часть воинов, почти все из одаренных, отошли назад, чтобы по возможному приказу прийти на помощь. Хотя Санна отвела их, лишь дабы они не мешались, мест для укрытия на всех недоставало. Да и одаренность близ алтаря не сыграет решительной роли. Стоя девчонке подойти достаточно близко, какой бы изумительной мастером Кехота ни была, ей не увернуться от арбалета. Санна спряталась за широким деревом, чтобы было видно часть уходящей вниз каменистой дороги и алтарь, а уже после создала иллюзию, самую лучшую достоверную, какую только могла. Теперь возле алтаря появился фалаец, копной рыжих волос и испещренным веснушками лицом. Выглядел он не просто достоверно, а словно и был сам, что ни на есть, настоящим. Иллюзия Шантал Келлиган даже издевательски оперлась на статую, положив ладонь на рукоять меча и посмотрела вдаль, туда, откуда вскоре и появилась ненавистная девчонка. Когда Санна услышала условный крик свиристели, то вся подобралась. Насторожился и Шантал Келлиган, теперь окончательно оказавшийся на ногах. Скоро все должно было начаться и закончиться. По мнению инквизитора, все выглядело логично. Никто не ведает, какими дарами обладал стихийник. Он лишь мог знать, что по его пятам идет убийца, расправившаяся с прочими приятелями, не самыми слабыми и неподготовленными. Что делать? Попробовать сбежать или дать бой? Но как сражаться с той силой, которой их не знаешь? Ответ простой. Биться там, где ваши силы будут равны лишь уровню начальной подготовки. У самого алтаря богини... Девчонка разочаровала. Санна ожидала увидеть могучего воина, а вместо него предстал жилистый подросток, едва выше старика рядом. Но расслабляться инквизитор не собиралась. Ей ли так давно использующий иллюзии в своем нелегком деле не знать, что внешность порой бывает обманчива? Но что оказалось совершенно точно, В этой троице ее Райдарская была главной, по крайней мере, остальные ее слушались. Замерев шагах в ста алтаря, она что-то сказала своим спутникам, а после решительно направилась к статуе, точнее, к иллюзии Шантал Керриган, которая ожидала ее, уже обнажив меч. Санна не отводила взгляда от девчонки, неторопливо обходивший множество разбросанных камней разных форм и размеров. Кто-то говорил, что на холме они были всегда, другие утверждали, что остались после возведения капища. Инквизитор хотела сначала заставить людей убрать часть из них, но решила, что выглядеть подобное будет странно, да и не могли они серьезно помешать выполнению плана. С каждым шагом Ютинель Санна начинала дышать все быстрее и прерывистее. «Благо на иллюзии подобное никоим образом не отражалось», — сказалось мастерство Сиел. Но женщина не могла поверить. Неужели все пройдет настолько легко? Она рассчитывала увидеть перед собой великого мастера Фармари, а не глупую девчонку, которой застили глаза эмоции. Более того, к подготовке одаренной тоже возникали вопросы. Тот самый северянин-здоровяк крикнул нечто ободряющее Ютинель, и та даже обернулась, чтобы посмотреть на Светловолосова, да так неудачно, что растянулась перед очередным валуном на мгновение, исчезнув из видимости. Правда, тут же торопливо поднялась на ноги. Санна презрительно скривила губы. И вот это несколько раз провело ее? Из-за нее инквизитор оказалась в опале у императора? Подобное недоразумение чуть не разрушило жизнь и карьеру единственной женщины-инквизитора? Да и теперь, когда между ними оставалось всего ничего, Санна смогла подробнее рассмотреть девчонку, так похожую на пацана. Грубые острые черты лица, угловатое, словно наспех сделанное тело и карие глаза, полные злости. Это легко. Слишком легко для такой старой и хитрой лисы, как Санна. На мгновение даже стало обидно из-за несоответствия уровня врага ее великолепному плану. Инквизитор знала, что сейчас каждый шаг Ютинель «Сопровождается двенадцатью направленными на нее арбалетами, хотя со своего места видела лишь двоих из своих людей. Но у девчонки не было ни малейшего шанса. Столько времени, ушедшего на подготовку, столько усилий для того, чтобы сейчас все прошло так легко». Санна приложила руку к рту и прокричала Зарянкой, «Это тоже пришлось учить». чтобы не вызывать подозрения у врага. Но глупая девчонка даже не вздрогнула, зато в тот же миг все двенадцать арбалетов щелкнули с спусковыми крючками, а заточенные болты, способные пробить самую крепкую броню, стремились к цели. Она успела заметить, может даже в последнюю секунду понять, что именно происходит, а после завалилась на землю и исчезла. Санна чуть из-за дерева не выскочила. «Нет, быть того не могло. Ютинель не владела способностью создавать иллюзии, это инквизитор знала точно. Она проследила весь путь девчонки от пределов до конструкта, а после до западных королевств. Кеха и Мили, но не сиял». Губы женщины предательски затряслись, а рука сама по себе потянулась к кинжалу на бедре. Как бы хорош не казался ей разработанный план, но что-то пошло не так снова, в очередной раз. А потом наступил конец. Смерть в образе молодой и стремительной девушки, будто по злому колдовству возникшей в середины холма, именно там, где прежде упала ее тюнель. И тогда до Санны, наконец, дошла простая и действенная уловка одаренной — Она отвлекла внимание инквизитора, оставшись там, за огромным валуном, а к иллюзии отправилась подделка. И когда выстрелили арбалеты, настоящая ютюнель Райдарская внимательно наблюдала из-за камня за всем, что происходит. Точнее, за местами в лесу, откуда вылетели болты. Санна часто видела Кеха в деле. И мужиков с развитием способностей тела у нее было вдоволь, но происходившее сейчас предстало для инквизитора чем-то невероятным, прекрасным и ужасным в своем единообразии, настоящей северной сагой полной скорби и смерти. Ютинель рванула к ближайшему дереву, на котором прятался человек санны. В действиях одаренной было столько уверенности и силы, что женщина невольно залюбовалась. Лишь теперь инквизитор заметила, что это уже не тот угловатый подросток, а сплетенный из божественной благодати воин, легкий, как гусиный пух и проворный, как голодный волк. Одаренное на мгновение скрылось из виду в лесной чаще, действуя быстрее, чем вскрикнул спрятавшийся с оружием человек, а после показалось снова, уже бросившись к другому укрытию. Это была неторопливая попытка убить как можно больше врагов за короткий промежуток времени, а стремительный вихрь, слитый в единое целое со смертельным танцем, и Санна не пугалась, а искренне восхищалась каждым движением Ютинель, подлинным воплощением Аншары. Женщина часто слышала об озаренных, вот только относилась к подобному, как к сказке. Мол, посреди сражения вдруг один из одаренных явил собой истинный бастион силы и мощи, но того, что озарение может произойти по желанию... когда воин находится в тонкой гармонии с миром, не представляла. Потому глядела на Ютиналь столь же восхищенно, как на нее смотрели мужчины у склона холма. И когда райдарская дева возникла перед ней, Санна была готова ко всему — к смерти, страданиям, пыткам. Инквизитор не заслужила победы, И можно ли вообще обычному человеку победить в такой неравной схватке? Богиня покарала ее за все святотатство, с которым шестой инквизитор жила прежде. Но не в момент кощунственных мыслей, слов или действий, а именно сейчас, выставив на пути санны совершенного воина свое истинное воплощение». И теперь Санна вспомнила обо всех тех сказаниях и пророчествах, в которых говорилось, что Аншара вернется на землю в обличии человека. Глаза Ютинель пылали силой, а тело предстало изящной ожившей скульптурой. Санна смотрела на нее и не могла наглядеться. Так матери впервые видят свое дитя, рожденное после длительных мук. Дева не была некрасива, просто она оказалась другой, отличной от многочисленных смазливых пустышек, которыми славился конструкт. Широкое лицо, четко очерченные скулы, открытые лопы, сомкнутые в нитку губы. Санна поняла, что именно теперь боится умереть, но по другой причине, потому что перестанет видеть лик Юти. А затем глаза одаренной потускнели, и богиня стала человеком. Ее волшебство не угасло вовсе, но будто потеряло основную силу. Словно в самый длинный летний день солнце скрылось за плотной тучей, но его свет все же ласкал землю. Короткий меч, испачканный чужой кровью, вытянулся по направлению к санне. «Ты инквизитор?» — спросила одаренная. «Да». Еле нашла в себе силы, чтобы вымолвить женщина. «И ты здесь, чтобы убить меня?» «Да». Так задумано было. Прежде совсем растерялась Санна. Инквизитор понимала, что ни одно слово не сможет передать все, что она хочет сказать. «Хочет и не может». «Потому что не каждый день человек, погрязший в рутине, страстях и мелких пороках, сталкивается с настоящим чудом. Встречается так близко, что может коснуться, стоит только протянуть руку». «Ты богиня!» — еле вымолвил инквизитор. «Теперь я это вижу». Услышанные слова почему-то заставили Ютинель нахмуриться. Она убрала меч и подала Санне руку». «Убей меня!» «Я это заслужила», — сказал инквизитор. «Что мне будет с твоей смерти? пожала плечами дева. «Я не стану сильнее, это уж точно. Но в тебе что-то произошло только что, и я это вижу, и мне очень интересно, что именно». На мгновение Санне показалось, что то истинное солнце, в глазах одаренной, выглянуло из-за облака. Будто в легком теле перед ней все время боролось божественное и человеческое, и одно порой побеждало другое, потому Санна подала руку и поднялась. Я могу научить тебя всему, что знаю, неожиданно для себя произнесла инквизитор, хотя ты и так знаешь мастерство иллюзий. Нет, усмехнулась Юти, вдруг превратившись вообще в юную девчонку. Это способность созидания. Я сотворила себя и отправила к алтарю. Учитель говорил, что у меня получается коряво, ведь нельзя наблюдать за собой. Ты можешь лишь представлять, как выглядишь. А представляю я еще плохо. Санна, обычно угрюмая и недовольная всем, все стояла напротив юной одаренной и с искренним восторгом слушала ее. Будто прежде... Вся ее жизнь казалась чем-то ненастоящим, наносным, но мрачным сном, от которого теперь удалось избавиться. Поэтому, когда в лесу треснула ветка, они обе испуганно обернулись, и инквизитор чуть не застонала от обиды. Тот самый остаток отряда, который она отвела подальше, чтобы арбалетчики не мешались, не дождался условного сигнала. Он услышал звуки боя и отправился посмотреть на то, что случилось. Либо обнаружить убитую преступницу, либо помочь своим ребятам. Слишком она застращала их, слишком серьезно настроила. Они шли, чтобы убить или умереть. Третьего попросту не было дано. День назад подобное оказалось Анне правильным и разумным, но теперь... Некоторые еще шли по лесу, другие уже поднимали оружие. А впереди, отдалившись от остальных на добрых десять шагов, застыл с арбалетом на изготовке самой прыткой из них Гастон, разведчик с двумя кольцами Кеха на ловкость и скорость, мелкая мошка по сравнению с могучей воительницей. Вот только та мелкая мошка обладала своими способностями, а Санна и Ютинель стояли подле алтаря, слишком близко, чтобы что-то сделать. В глазах Гастона застыла немая злоба, а палец на спусковом крючке пришел в движение. Он давно нацелился на крохотную фигурку подле инквизитора и был готов действовать. И прежде чем Санна издала хоть какой-то звук, Прежде чем отдала приказ, солдат выстрелила.